Глава 10. Теперь, наконец, надо сделать то, что я собирался сделать с самого утра, и, видно, напрасно не сделал еще накануне — разыскать элфа. Это тем важней и необходимей, что почему-то я все больше утверждаюсь в подозрении, есть какая-то связь между непонятными происшествиями у нас в Милвилле и загадочной лабораторией там, в штате Миссисипи. Я дошёл до глухой окраины улицы и сел наул на неё. Она была пуста. Должно быть, все, кто только мог, пешком или на машинах двинулись в центр города. И тут я встревожился. А вдруг не сумею разыскать Элфа? Друг, не дождавшийся меня утром, он выехал из мотеля, лежит торчит где-нибудь у барьера в толпе зевак. Ну напрасно я боялся. Не успел я войти к себе, как зазвонил телефон. Говорил Элф. «Битый час названиваю», — сказал он. «Испокоился, как ты там?» «Элф, а ты слыхал, что творится?» «Кое-что слыхал. Чуть бы пораньше. Я успел бы к тебе проскочить, а не застрял у Милыли». Я, видно, налетел на этот барьер в самые первые минуты, когда он только-только появился. Я рассказал ему все, что случилось с тех пор, как моя машина налетела на барьер. А потом и про телефоны. «Битый час» Они говорят, чтецев у них много. Людей, которые читают для них книги, прибавил я. Это способ получать информацию. Я так и понял. Послушай, брат, у меня одно страшноватое подозрение. Вот и у меня тоже. Может быть, это лаборатория в Гринберре. Я тоже об этом думал. Эл кто-ли тихонько ахнул, то ли задохнулся. «Стало быть, это не в одном Милвилле. Пожалуй, таких Милвиллов не счесть. Что ж ты теперь будешь делать, Брэд? Пойду к себе в сад и погляжу получше на кое-какие цветочки». «Цветочки?» «Это очень длинная история, Элф. После расскажу. Ты пока не уедешь?» «Охота была уезжать», — сказал Элф. «Я такого представления еще свет не видал, а у меня место в первом ряду». Я тебе позвоню через часок. Буду ждать, пообещал Эльф. Далеко отходить не стану. И отдал отбой и постоял в раздумье. Ничего нельзя понять. Лиловые цветы явно каким-то образом замешаны в эту историю. И тапер Тайлер тоже. Но всё так перепуталось. Не поймёшь, с чего начинать. Я вышел из дома и побрёл в сад. в старом теплицам. По пряным стеблям ещё можно было различить, где прошёл тапер. Думене полегчало на душе. Я боялся, что вихорь, принёсший семена, семяны повалил цветы и замёл все следы, и теперь уж их не сыскать. Я стоял на краю сада и озирался, будто видел его первый раз в жизни. В сущности, никакой это не сад. Когда-то на этом участке Мы выращивали цветы и овощи на продажу, но потом я забросил теплицы. Земля осталась без призора, и всю ее заполонили цветы. С одного боку эти заросли упираются в старые теплицы. Двери криво повисли на ржавых петлях, почти все стекла выбиты. У одного угла высится вяз, тот самый, что пророс когда-то из семечка. и я хотел тогда вырвать побег, да отец не позволил. Саппер что-то болтал про эти цветы, как много их разрослось. Он уверял, что все они, те самые, лиловые, и непременно хотел рассказать про них моему отцу. Таинственный голос телефонной трубки, или, по крайней мере, один из тех таинственных голосов, отлично знал о существовании отцовских теплиц, И осведомлялся, занимаюсь ли я ими по-прежнему. И ко всему, часа не прошло с тех пор, как на нас обрушился ливень семян. Маленькие лиловые головки подобие линового зева обратились ко мне и дружно кивали, словно в тане посмеивались. А над чем мне известно. И он резко отвёл глаза и посмотрел на небо. там всё ещё неслись клочья туч по минутно заслоняя солнце когда их разгонит ветром будет настоящее пекло я уже чую в воздухе приближение жары осторожно пошёл я по следы тапера дошёл до конца остановился и обругал себя стаей русовой дубиной и вот спрашивается я вообразил что здесь в цветнике Найдду какую-то разгадку. Тэппер тайлер исчез впервые 10 лет назад, и сегодня снова исчез. А как это он их хитрился, должно быть, никто никогда не узнает. И всё же в голове у меня сначала прямая догадка, что Тэппер и есть ключик ко всей этой тёмной истории. Как я пришёл к этой мысли, хоть убей, объяснить не умею. И тут не один Тэппер замешан. если он и вправду замешан. Ты ещё и Шкалик Гранд. Ох, я же никого не спросишь, кто с Сашкаликом. Дом доктора Фабиана стоит на холме, как раз над теплицами. Можно пойти туда и спросить. Конечно, доктора может и нет дома. Ну что ж, немного обожду. Поглядишь, рано или поздно он объявится. Делать-то куда всё равно ничего. А при том, что там сейчас А руд про меня Хайрам и Том Престон. Пожалуй, мне сегодня возвращаться домой. Уж лучше пусть меня не застанут. Раздумывая так, я стоял на том месте, где обрывался след тапера, и теперь шагнул вперёд в сторону докторского дома. Но к доктору Фабиану я не попал. Один только шаг И засияло солнце. Дома исчезли. Всё исчезло. И дом-домок, и все другие дома, и деревья, и кусты, и трава. Остались одни лиловые цветы. Лиловым морем они залили всё вокруг. А над головой в безоблачном небе запылало слепящее солнце